глава 16. речная барка цехин бинки напоминала жену лавочника среднего класса среднего возраста немного потертая временем слегка толстоватая и исключительно упрямая убедить ее следовать нужным курсам можно было лишь ценой массы усилий и уговоров но очень надежная, теплая и неизменно доброжелательная к своим детям морли возненавидел ее с первого взгляда. Он предпочитает длинных, тощих, вызывающих ярких и быстрых. Мистер Арбанос, шкипер, был гномом-переростком из того этнического меньшинства, которое невежды принимают за гоблинов хотя любому идиоту известно, что гоблины никогда не появляются днем, так как солнечный свет сжигает их глаза. Разместив нас в норе, которую он, посмеиваясь над собой, величал каютой, Арбанос отвел меня в сторону и сказал. «Мы не сможем отойти до утра. Надеюсь, это не нарушит ваших планов». «Нет, но я от природы любопытный и недоверчивый. Естественно, я поинтересовался, в чем причина задержки». «Запаздывает груз. Самая важная часть груза. Двадцать пять бочонков танферского золотого, «Они не доверяют никому, кроме меня и брата. Только мы можем доставить его вниз по реке, не повредив». «Тамперское золотое, первоклассное вино, но не любит перевозок». «Вот и приходится сидеть», — жаловался он. «С восемью тоннами картофеля, двумя тоннами лука, тремя тоннами железа в чушках и сорока бочками соленой свинины для флота, которые наверняка потекут, пока они нянчатся, со своим испорченным виноградным соком, доставляя его с Тагенда. Если бы мне платили за вино больше, чем за весь остальной груз, я бы объяснил им, как следует поступать с этой танферской золотой отравой. Держу пари, объяснил бы. Декларация судового груза. Потрясающе интересно. Ничего страшного, если мы попадем в назначенное место достаточно быстро. Можете не беспокоиться, несмотря на задержку, мы прибудем почти в то же самое время. Вот как? Каким образом? Мы отойдем во время прилива, а это даст нам в самом медленном месте течения лишних пять узлов. Я заметил, что ваши друзья не показываются наверху, вдыхая внизу запах рыбы и подумал, что вам не терпится убраться отсюда. А ваш приятель, как я понял, не выносит запах отряски. Будучи по природе Исключительно вежливым человеком я не хотел употреблять слово «зловоние» и сказал «раз уж вы подняли этот вопрос». «Что?» «Подождите. Один из кузенов, а может племянников из семейства Тейт, ковылял по пристани, пялись безумным взглядом на ошвартованные суда. С головы до ног его украшали засохшие пятна крови. Люди расступились и молча смотрели ему вслед». Заметив меня, кузен заковылял быстрее. Я двинулся ему навстречу. «Мистер Гард, они захватили Тини и Розу. Говорят, что если мы не отдадим им бумаги Денни...» Он рухнул. Я подхватил его, взял на руки и отнес на борт цихин бинки. Шкипер Арбанос свирепо взглянул на меня. Но прежде чем он начал ныть, я успел бросить ему пару марок. Он мгновенно преобразился, как оборотень в полнолуние со стороны могло показаться что наш шкипер послушный маменькин сынок когда в животе у парнишки забулькала добрая порция бренди он смог рассказать что произошло роза и тинни как обычно после полудня отправились за покупками их сопровождал лестер с кузенами и племянниками и кое кто из кухонной прислуги когда они возвращались и слуги с мальчиками тащили овощи и все остальное разразилась катастрофа в лице васка и полудюжины бандитов. Они схватили Розу и Тинни, прежде чем мы успели бросить покупки и выхватить оружие. Только дядя Лестер сумел, они убили его, мистер Гард. Вы нанесли урон противнику. Парнишка не выглядел бы так скверно, если бы не было попытки отбить девиц. Мне надо было узнать, сколько крови пролито, чтобы понять, остались ли у Розы и Тинни хоть какие-то шансы. Небольшой сказал он. Думаю, мы никого не убили. Нам пришлось отступить первыми, когда они сказали, что вернут заложниц, как только получат письма Денни, его записи и все остальное. И мне зачем идти на новое убийство? Баланс на лицо. Один из их компаний за дядюшку Лестера. Можно начинать торговаться. Сложность в другом: если я начну участвовать в обмене, они поймут, что я отправляюсь на юг. Я ухмыльнулся. «Сдается мне, что дело скверно», — произнес Морли. «А я думал, ты где-то прячешься». «Интересно, долго он сидит сзади на мешке с луком? Надеюсь, недостаточно долго, чтобы услышать лишнее». Морли пожал плечами. «Они сказали, где их можно будет найти?» «Да, у Железного...» Перед нами материализовался сам Уиллард Тейт. А это считал, что папаша никогда не выходит за пределы семейного обиталища. Трясясь с ног до головы, он взял цехин бинки на абордаж. Уиллард пыхтел от усилий и пребывал в такой ярости, что мог только брызгать во все стороны слюной. — Присаживайтесь, папочка, — сказал я. — Мы уже обдумываем ответные действия. Он плюхнулся на другой мешок лука, удостоив морли коротким кивком. Шкипер Арбанас был явно недоволен, но держал пасть на замке. «Суть в том, — сказал я, — что нам следует пойти на обмен». Тейт брызнул слюной, кивнул и затем выпалил. «Если бы там была только роза, у меня возникло бы сильное искушение послать их к дьяволу». «Полностью с вами согласен. Теперь послушайте. Я сложил письма и все остальное в короб и взял с собой» чтобы эти клоуны не наложили на бумаги свои лапы. Да, я их недооценил. Теперь нам надо организовать обмен так, чтобы получить дам в целости и сохранности. Думаю, я смогу это сделать. Но вы должны полностью мне довериться». Старик снова принялся опускать слюни. «Он собаку съел в таких делах, мистер Тейт», — вмешался Морли. «Дайте ему использовать свой опыт». Его тон был гораздо дипломатичнее, чем мой. «Хорошо. Я слушаю», — сказал Тейт, сверкнув мою сторону глазами. «Капитан Арбанос, во сколько мы отправляемся завтра утром?» семь часов пять минут». «Вы, мистер Тейт, идите к этому «железному».» Я щелкнул пальцами в сторону кузена. «Железный гоблин», — подсказал он. «В железный гоблин». Тому, кто вас встретит, скажите, что женщины должны быть доставлены сюда завтра утром в 7 часов 5 минут. Иначе никакого соглашения. Я сообщу, где они смогут достать бумаги, как только буду убежден, что женщины невредимы и их возвращают. Если капитан Арбанос даст мне перо и чернила, я изложу инструкции на бумаге. Тейд хотел заспорить, ему постоянно хочется спорить. Даже если вы скажете, что небо синее. Я позволил ему дымиться, пока царапал записку. Шкипер Арбанос скоро разбогатеет, оказывая мне услуги. «Представьте себе, что вы — это я», — сказал я Тейту, закончив писать. «Никаких споров. Скажете, или они соглашаются, или дело закрыто. Но они согласятся. Они не ждут, что я стану им доверять. Они предполагают, что я приму необходимые меры предосторожности» и попытаются узнать, что я собой представляю. Они выяснят, что я провел несколько подобных операций, и все кончилось так, как хотел я. Это было чистой правдой, по крайней мере, до сих пор. Но на этот раз обменом дело не ограничивалось. Сам обмен был частью чего-то большего. Кажется, я тоже начал воспринимать все слишком лично. Тейт излил, наконец, свое раздражение, с трудом превратил страх в подчинение, взял мою записку и отбыл. Мы, промыв и перевязав парнишки раны, отправили его домой.